Глава 5 Над аэродромом темно, и так будет долго. Солнце еще не взошло, но низкие облака и изредка срывающийся снег говорили о том, что погоды, скорее всего, не будет. И зачем было будить в такой рань? Злобно шипит Игорь, выпрыгивая с полуторки. «Ведь ясно же, что погода то не будет. Дали бы выспаться хоть по-человечески!» «Точно!» – подержал его Вахтанг. «Вчера просидели весь день, землянка. Зачем?» «Разговорчики!» – обрезал нытье Шубин. «Все вам языками чесать. Идите тут, а, а, займитесь!» Лётчики, проваливаясь по выпавшему за ночь снегу, пошли к самолётам. Мимо оставляя за собой относительно чистое пространство, протарахтел трактор с прикреплённым отвалом. Бао включился в работу по очистке взлётной полосы. На стоянке механики орудовали лопатами, очищая стоянки и рулёжные дорожки. Палыч, весь мокрый от работы, с красным лицом отрапортовал о готовности самолёта к полёту. В руках при этом, словно знамя, он держал снеговую лопату. — А вот вредная зараза! — чертыхнулся про себя Виктор. — Вот не может без фокусов. Он пошел проверять, обошел самолет, осмотрел, посидел в кабине. Все было нормально. Двигатель прогрет, баки полные. Бери и лети. Палыч, пыхтя словно паровоз, все еще вяло ковырялся в снегу. Стало немного светлее, но мороз не ослабевал, пощипывая лицо, норовя забраться внутрь мехового комбинезона. Решив немного согреться, он забрал у техника лопату и принялся за работу. Снег словно попятился от натиска сильного молодого тела, лопата мелькала в руках, разбрасывая легкую белую массу. Виктор сразу вспомнил свою армию, длинную дорогу в их части, ежиутренний псевдомацион с лопатами и скрипками. Тогда снег был врагом, он ненавидел его всей душой, а работа по уборке была противной обязанностью. Сейчас то же самое приносило только удовольствие. Снова набились в землянку, растопили печку. В землянке полумрак, света от печки и коптилки мало, поэтому отчетливо видно мерцание папиросных огоньков. Летчики молчат. Кто задумался о своем, кто курил. Виктор же решил добрать. После ночной охоты спать хотелось неимоверно. Он приткнулся в углу и сразу провалился в сон. Разбудил его Шубин. «Вставайте, тетери! Устроили тут а, лежбище морских котиков!» Лицо Камеска прямо-таки улучилось оптимизмом и энергией, Сонному Виктору это не понравилось. «Давай, саблин, поторапливайся. Со мной полети, чтоб знал тут, а, хех, как по ночам шляться». Однако их вылет не заладился. Низкая облачность и метель на маршруте обусловили отвратительную видимость. Пришлось возвращаться и лететь снова. Через четыре часа снегопад закончился, облачность поднялась, а небо прояснилось и посветлело. Когда два мига снова оторвались от снежной полосы. И вновь полет над белой землей. Под крылом проплывают затихшие деревеньки. Ни единой души на улице, только дым из труб показывает, что там еще есть жизнь. Под Моревкой их обстреляли реликоны. Может, немцы ошиблись с определением расстояния, а может, специально отгоняли издалека, но внезапно недалеко от мигов выросла стена из маленьких вспышек разрывов. Пришлось уйти за облака, обходя опасный район. На обратном пути, неподалеку от линии фронта, Виктор увидел какую-то странную лишнюю тень, пересекавшую их курс. Приглядевшись, он увидел пролетающий ниже одиночный самолет. «Видишь?» — раздался в наушниках хрипловатый голос командира. «Это костыль. Сейчас пусть немного пройдет» а потом падай за ним и сзади снизу атакуй, я прикрою. Виктор потянул ручку, сваливая машину в пике, провалившись чуть ниже немца, выровнял самолет и устремился вдогонку к врагу, быстро его настигая. Вражеский корректировщик ХШ-126, прозванный на фронте костылем, стремительно рос в прицеле. Виктор понял, что его увидели, когда пулемет стрелка развернулся в его сторону. Однако немцы пока не маневрировали, выжидая, пока истребитель приблизится. В наушниках сквозь трес помех раздался спокойный голос Шубина. «Ближе, ближе подходи! Заходи снизу и в упор его тут обей!» «Как же в упор!» – подумал Виктор. «Они же меня видят! Сразу увернутся! Ведь моя скорость выше раза в два!» Надо сейчас бить. Он прикинул дистанцию, до врага было метров четыреста, однако расстояние быстро сокращалось. Увидев, что Хеншель собирается довернуть вправо, а племет стрелка озарился вспышками, он быстро вынес упреждение и нажал на гашетке Самолет мелко задрожал, выплевывая килограммы свинца. Запах сгоревшего пороха проникал в кабину, моментально выдуваясь в открытый фонарь. К его удивлению он попал. Очередь легла точно в мотор и фюзеляж начавшего поворот врага. Костыль сразу вспыхнул и, продолжая начатый маневр, устремился к земле. От него отделилась черная точка, забелела пятнышко парашюта. Обреченная машина прочертила короткую дугу и рухнула в поле, оставляя на месте своей гибели чадный столб дыма. Обратно Виктор в буквальном смысле летел, как на крыльях. Эмоции переполняли его, и мир казался прекрасным. Его не мучила совесть, что среди горящих обловков Хеншеля валяется убитый им немецкий летчик, а второй лежит неподвижно среди занесенной степи. На их судьбу ему было плевать. Он даже не думал, что эту победу ему фактически подарил ведущий Шубин. Он был счастлив считая себя непобедимым, потому что сегодня он сам сбил врага. На аэродроме его первым поздравил Камэск. Улыбаясь, пожал руку, но затем попенял. «Надо тут ближе было подходить, чтобы заклепки было видно. Тогда аж кассы бьют хорошо, как пилой режут. А ты все равно молодец, прям снайпер!» Потом поздравляли остальные летчики техники, Комиссар полка, оказавшийся по случаю на стоянке, едва не закатил по этому случаю митинг. Виктор ходил опьянённой радостью от этой неожиданно лёгкой победы. Казалось, что и дальше всё будет так же легко. Вечером в столовой Комеск налил ему порцию водки, заметно большую, чем остальным. но «Ну, это с почином. Половка-то своего первого срезал», – начал он своеобразный тост. И главное, я кричу по радио «Ближе подходи!» А он как дал короткой очередью «Метров с четырехсот!» — приукрасил чужую победу Камэск. В общем, чтобы тут таких побед было больше. Летчики зашумели, присоединяясь и поздравляя с победой. Обстановка была праздничная никоим образом не напоминала похоронный вчерашний ужин. Летчики сидели оживленные, ведь сегодня... Косая прошла мимо, а значит можно выпить свои законные и радоваться жизни. Про вчерашнее настроение и погибшего Лисичного никто не помнил. Жизнь на войне штука тонкая, обрывается легко и быстро. Так чего плакать? Радуйся, пока живешь. Благо этой гарантированной жизни осталось до завтрашнего утра, до нового вылета. После ужина все эскадрильи отправились домой. К ним по дороге, видимо, на запах заячьих котлет, присоединились Сергей Никифоров, камэск первой эскадрильи со своим замом, лейтенантом Лешей Васиным. Это была колоритная парочка. Здоровенный широкоплечий Сергей с роскошным пшеничным чубом и маленький, чернявый, как цыган, но шустрый Васин. Хорошо посидели, объедаясь чудесными котлетами подмутный вонючий самогон. В итоге выпили немного, граммов по двести, но Виктора с непривычки развезло. Он сидел за столом и глупо улыбался. И ему было хорошо. Все летчики, даже малознакомый строгий командир из первой эскадрильи, казались такими родными, хорошими людьми. Заканчивался еще один день долгой войны утро распогодилось, снегопад пошел на убыль и вскоре совсем прекратился. Низкие облака поредели, и кое-где между ними уже пробивалось солнце, освещая засыпанное снегом пространство. Полк сразу же включился в работу, словно пытаясь наверстать утраченное время. Пары и звенья поднимались в небо и садились обратно, старательно, словно дворники-таджики, сметая снег с взлетной полосы. Виктор давился надоевшими макаронами. С утра они уже сделали вылет на патрулирование. Готовились к следующему. И пока техники готовили машины, летчики торопливо поглощали завтрак, расположившись на чехлах под крылом самолета Камэска. Ну, хоть мясо вчера наелись, теперь и макароны нормально идут. Вадим был само благодушие. Да, подтвердил Камэск. Славно вчера посидели. Витя, ты как-нибудь еще зайцев настрелять сможешь?» Тот пожал плечами. Охотничье счастье переменчиво, гарантировать сложно. Вчера зайцы были, а сегодня могут уже и не появиться. «Я схожу, как стемнеет», — ответил он. «Посмотрю. Только патроны надо». «Там сегодня охотников будет больше, чем зайцев», — с набитым ртом влез в беседу нефонт. «Весь полк только про Зайцев и говорит. И Бау тоже. Наши механики уже команду готовят, в наганах патроны переснаряжают. А делал ты ведь делов!» «Черт!» – огорчился Вадим. «Про конспирацию-то не подумали?» э -э, плакали теперь наши котлеты!» «Я им покажу команду!» – Шубин разозлился. «Там сегодня ночью весь полк собирается с фонариками сидеть?» «Черт знает что, охотники сраные! Я им покажу охоту! Постреляют тут от друг друга на хрен Где Шаховцев?» — крикнул он. «Подайте мне его сюда!» «Надо было вам, Дмитрий Михайлович...» Нефонт наконец-то проглотил свои макароны и начал говорить более внятно. «Галку обработать. Тогда бы все прошло шит крыто, а котлеты были бы еще вкуснее». «Лейтенант Нефонтов!» Шубин явно разозлился еще сильнее. «Что-то ты слишком часто несешь всякую херню, о которой не имеешь ни малейшего представления. Трахаешь свою вальку, вот и дальше трахай, а в чужие дела не лезь». не фонд не ожидавший такой вспышки, испуганно примок. От дальнейшего разноса его спасло появление Шаховцева. Видимо, его оторвали от завтрака, он все еще что-то пережевывал, пытаясь вытереть рот какой-то грязноватой тряпкой. «Товарищ старший техник!» Злой командир перешел на официальное общение. «До меня дошли слухи о планируемой охоте на зайцев. Так вот, я запрещаю личному составу эскадрильи в этом участвовать. Любой, кто будет обнаружен за пределами расположения части, без моего на то разрешения, будет объявлен дезертиром. И, пожалуйста, сообщите об этом всем своим подчиненным». Есть, товарищ майор. Только как я это им объясню? Первая эскадрилья будет зайцев жарить, а мы смотреть и слюной давиться. Люди и так злые и уставшие. Я поговорю с Мартыновым и Никифоровым. Командир резко взмахнул рукой. Подумаем. Но любую самодеятельность я запрещаю. Самолеты готовы? Хорошо, идите. Так, мужики, продолжил Давайте тута, доедайте, поторапливайтесь. Через семь минут пешки подойдут, будем прикрывать. Вадим, вы слева будьте, повыше метров на 500 Поднимитесь, но так, чтобы нас видеть, и шире станьте на пару километров. Про рацию тута это не забывайте. И по сторонам не зевайте, погода хорошая, мессера могут быть. Опять в небе. Тучи больше не закрывают солнце, оно освещает заснеженную поверхность, подсвечивая редкие облака. Небо голубое-голубое – редкость для зимы. Ослепительно белый фон земли создает незабываемый контраст – редкую по красоте картину. Внизу проплывает пятерка пешек. Они тоже выкрашены в белый камуфляж, но облезлая побелка по зеленой краске резко отличается от слепящей снежной белизны земли. Слева, еще левее и выше пара Петрова, летят мессеры. Тоже пара. Они пристроились еще до линии фронта и теперь двигаются параллельными курсами. Выжидают. Отогнать их невозможно. Остается только терпеть. Скоро цель. Старая, знакомая железнодорожная станция. Пешки ее недавно уже бомбили. К мессерам пристроилась еще пара. Они быстро собрались... Двое отделились и пошли в атаку на пару Петрова. Вадим развернулся, встречая немцев в лоб. Те сразу отвернули. Однако на них сразу же накинулась вторая двойка врагов. «Вадим, если будут зажимать, отходи под нас, прикроем!» – раздался в наушниках спокойный голос командира. «Витя, набираем высоту. Смотри туда внимательно, они могут нас отвлекать!» Виктор смотрел постоянно вертя головой, до боли всматриваясь в пространство. «Немцы, вояки опытные, могут устроить любую пакость. Надо всегда быть настороже Уже обе пары немцев наседали на Вадима и Нефонта. Те уклонялись от атак, огрызались и, снижаясь, пытались уйти в сторону Шубина. «Смотри тут, — продолжил командир, — немцы уже на нашей высоте, и скорости у нас равные, видишь?» — спросил он, как будто Виктор мог ему ответить. Голос ведущего был на удивление спокоен, как будто он сейчас не вел воздушный бой, а проводил его разбор на земле. — Вадим, мы атакуем. Потерпите еще минутку. — Давай, командир, не тяни! — голос у Петрова был хриплый от напряжения. Пара Шубина, разгоняясь, помчалась в клубок дерущихся истребителей. Немцы, не желая подставляться под их атаку, мгновенно развернулись и с небольшим снижением вышли из боя. О, «Спасибо, Дима, вовремя!» – раздался хриплый голос Вадима. «Еще немного, и хана бы нам пришла. Вот суки!» Так заслуженно обозванные немецкие истребители тем временем набирали в стороне высоту. Похоже, их нисколечко не волновало то, что бомбардировщики уже подошли к цели и, несмотря на яростный огонь, зениток успешно отбомбились. «Дежавю», — подумал Виктор, — «я ведь это уже где-то видел». Сверху, сквозь дым и пыль, четко виднелись маленькие воронки попаданий. Большинство из них легли в стороне, но станции все же досталось. Было видно, как в одном из эшелонов загорелись вагоны, заволакивая все дымным облаком. Весело разгоралось какое-то станционное здание. У другого отсутствовала крыша. Однако и немецкие зенитчики тоже в долгу не остались. Один из бомбардировщиков с отбитой прямым попаданием снаряда плоскостью кувыркался к земле, словно сорванный с дерева осенний лист. Из его пробитых баков выливался бензин, загораясь в воздухе, оставляя завораживающе красивую в своей жути картину гибели самолета. Второй бомбардировщик Дымя поврежденным мотором, отставал от общей группы. Оставшиеся машины начали растягивать строй, стараясь выйти из-под обстрела зениток. «Да что же они, гады, делают!» — закричал Шубин. «Опять тут расползаются!» К немцам подошла еще пара. Некоторое время они летели все вместе, рядом, словно совещаясь. Потом сразу две пары накинулись на наших истребителей. Шубин маневром уклонился от атаки, однако немцы оказались настырные, насели снова, пришлось встречать их лобовой атакой. Они отвернули и сразу с переворота постарались зайти в хвост. Дальнейший бой напоминал какую-то адскую карусель. Противники отчаянно маневрировали, стараясь уничтожить друг друга. — Третья пара! — закричал Петров. — Третья пара пешек пошла! — не «Нифонт! Левейбери! Врежь ему! Врежь!» «Сабли! Отбей их атаку!» Сквозь треск эфира донесся голос ведущего. «Я прикрою, если что!» Виктор сразу с переворота кинулся к бомбардировщикам. Те растянулись. Трое уже собрались в клин, четвертый же сильно отстал, причем дистанция все увеличивалась. Мессеры, разгоняясь с высоты, нацелились на этого, отставшего бомбардировщика. Со стороны это смотрелось даже красиво, если бы не было так страшно. У поврежденной пешки против пары эти стремительных и опасных словно акулы охотников шансов очень мало. Виктор шел им наперерез, однако, несмотря на громадную скорость, немного не успевал. «Отсекай, отсекай!» – закричал Камэск. Виктор с трудом узнал его голос. Усталость, волнение боя и помехи исказили его так, что казалось, будто говорит старик. «За тобой наша пара и гонится, но далеко. Отсекай, я прикрою». На мессеров было метров семьсот. Они нагоняли пешку. и «Еще немного, и будет поздно». Виктор вынес прицел и принялся стрелять заградительными очередями, стараясь отогнать мессеров от пешки. Красно-белые росчерки трассеров таяли вдали, мелькая то перед носом ведущего мессера, то вообще далеко за его хвостом. Разброс на такой дистанции был очень большим. Однако этого хватило. Мессершмитты прекратили атаку и правым разворотом потянули наверх. «Отлично!» — голос Камеско дрожал от возбуждения. «У тебя пара на хвосте, уходи влево в вираж! Наверх не лезь! Вадим, какого вы там хера яйца чешете? Давайте сюда!» Виктор обернулся. Сзади, догоняя, висела пара мессеров. Выше и дальше мелькал миг Шубина. Вот попал не за грош. Он прибрал газ, затяжелил винт и потянул в левый вираж. Перегрузка вдавила в сиденье, в глазах потемнело. Мессера не сумели вписаться в вираж и промчались в стороне. «Прикрой! Атакую!» Шубин уже летел за ведомым мессером, видимо, намереваясь расстрелять его в упор. Однако на него уже заходила пара, что атаковала пешку. В отчаянии, что не может предупредить об атаке, Виктор бросил свой истребитель на перерез, обстреливая Мессеров на встречном курсе издалека. Враги отвернули. Однако Шубин тоже бросил свою жертву. Противники разошлись, выжидая, словно боксеры расходятся по углам ринга после жесткого клинча. Некоторое время так и летели. Четверка над дымящей пешкой и шестерка мессера впереди. Остальные пешки сильно оторвались и маячили впереди жирными черными точками. Пара мессеров, разгоняясь, устремилась за ними. Остальные же вверху. А вот тупые бомбовозы. Судя по голосу, Шубин был вне себя от злости. Ну раз бросили своего... Так текали бы от домой быстрее, а так всем гадость сделали, козлы. Группа, внимание, идем за тройкой пешек, мессеров отсечь. Вадим, прикроешь. Командир, а пешка? Недоуменно спросил Вадим. Сожгут ведь? Выполняем. Шубин говорил с какой-то обреченной усталостью. Это слышалось даже сквозь треск помех. Или она... «Или полгруппы тут положим. Выполняем!» Мессера, увидев сзади противника, от атаки отказались и привычно отошли вверх и в сторону. Миги, насилуя моторы, догоняли ушедших вперед бомбардировщиков. Сзади же ведущий мессер с разрисованным общу с балками килем занял удобное положение для атаки. Переворот, разгон с высоты – И длинная очередь легла в обреченную пешку древо-дюралевую оболочку, решитя баки и системы самолета. Горящий бомбардировщик начал медленно заваливаться на крыло. Наконец свалился на спину и закувыркался в смертельном штопоре. Черный дымный столб, далеко видимый на белом покрове земли, поднялся ввысь, пачкая голубое небо, выступая немым укором тем, кто остался жив. Мессера отстали, словно волки, отбившие от стада больного оленя. Они еще немного покружили в стороне и повернули на свой аэродром. После посадки Виктор с размаху кинул мокрый от пота шлевофон в снег. Было стыдно и обидно. А еще его переполняла злость, злость на собственное бессилие. Он понимал, что бомбардировщики сами бросили своего на смерть, но это не укладывалось в голове. Про авиацию времен войны он помнил немного, однако из тех немногих прочитанных книг о войне выходило, что советские летчики никогда не бросали своих и дрались до конца. Однако память плохо сочеталась с тем, что он сегодня увидел. не спеша собрались на разбор полета. Обычно после вылета все улыбались, шутили. Сейчас сходились молча, с недовольным видом, стараясь не смотреть друг на друга. Малокурящий Петров садил одну папиросу за одной. Виктор, забрав у Палыча свою ушанку, задумчиво теребил застежки сохнущего шлемофона. Нефонт молча ковырял носком снег. Шубин подошел медленно в развалочку. Щелкнув предметом зависти всей эскадрильи трофейной зажигалкой «Зиппо», Виктор постоянно недоумевал, как американская зажигалка попала на Восточный фронт. Начал воспитание. «Саблин, хватит уже шлемофон мять. Это тебе не баби сиськи. Что тут, а, носы повесили? Отвыкли по соплям получать? На войне всякое бывает, так что зря отвыкли». А мы правильно действовали так что хватит туда ну ведь можно было пару оставить спешкой а пару ту тройку прикрыть фиктор никак не мог смириться со случившимся можно легко согласился комеск но смотри тут что получается их 6 нас 4 у них одна пара всегда свободна. драться в четвером против шести лучше чем вдвоем против четырех Если бы эти дурни тута своего не бросили, глядишь, мужики живы бы остались. Хотя, кто его знает. Немцы тогда так просто не отстали бы. А вот разделись мы, половина бы там точно легла. Вот такая тут мать ее, арифметика. Так что пойдемте все на КП. Будем рапорта писать. Эти же поголовые наверняка нас обвинят, что мы их не прикрыли. Поэтому надо нам свои бумажки иметь, пока самолеты готовят. Как раз и напишем. не фонд ты, если что, спишешь у Саблина. Хе -хе. Твоим Витя прошлым рапортом весь штаб зачитывался. У тебя писателей в роду случайно не было? Будешь теперь за всю эскадрилью наградные писать. Почитают наверху твое представление и, бац, место Красной Звезды знамя дадут. Хе -хе. Так что... «Ты не теряйся тут, а! Бери за то бутылкой и командиру не забывай наливать за науку!» «Да у него самого на душе кошки скребут», — догадался Виктор про Прокомеско. «Вот он и пытается острить». Под такие невеселые мысли и следом за остальными летчиками он направился на командный пункт. КП представлял собой четыре близко расположенные землянки — которые словно сельди в бочку набились различные полковые службы. Кто есть кто в этом хаосе, Виктор особенно не разбирался. Однако, глядя на мельтешащих тут людей, его посидела мысль об огромном количестве дармоедов, которые оккупировали штабы, тылы и готовы были на любую работу, лишь бы отказаться подальше от фронта. Может, он был и несправедлив, но количество людей, отирающихся вокруг штаба, явно превышало число оставшихся в полку пилотов. Они зашли в крайнюю землянку и, как оказалось, попали в своеобразный тамбур. Виктор, ничего не видя в полутьме, налетел на какой-то стол, едва его не перевернув, что вызвало недовольное бурчание сидящего за ним субъекта. Чуть ли не насильно усаженный не фонтом на лавку, он кая-как осмотрелся, привыкая к темноте. Несмотря на низкий потолок, землянка была довольно крупная и разделялась на несколько небольших закутков, отгороженных от своеобразного тамбура солдатскими одеялами и плащ-палатками. Из левого закутка слышался треск пишущей машинки, раздавался монотонный мужской голос. Большую же часть тамбура занимал грубо сколоченный стол, за которым некогда восседал сержант Писарь. Сейчас он с печальным видом разглядывал залитый чернилами документ, нехорошо при этом посматривая на Саблина. Шубин довольно оскладился. э говорил эти тебе, Ерохин, убери отсюда стол, людям мешает. Вот будешь теперь знать». «Значит так, пишите тут о рапорта. Виктя, ты смотри, если будет время, то и за меня напиши, я потом почитаю, подпишу». Смотри, Тута, акцент делай на управление группой по радио в бою с превосходящими силами и на то, что эти дурни сами своего бросили. Ну, ты вроде как умеешь. Давайте, Тута. Он еще раз победно посмотрел на понурого писаря и, привычно раздвинув грязное одеяло, зашел в закуток. Виктор не мог слышать, с кем и о чем разговаривает Камэск, сквозь треск машинки доносились только отдельные слова и фразы писарь передал Вадиму несколько листов бумаги и демонстративно вышел на улицу. Они втроем втиснулись за стол, принявшись за чистописание. При этом нефонд регулярно мешал писать, забирая у Виктора лист, пытаясь разобрать его почерк в неровном свете керосинки. Они уже заканчивали, когда одеяло распахнулись и в сопровождении Камеско показался начальник штаба, майор Прутков. Майор махнул рукой, усаживая вскочивших было летчиков, и они оба заспешили на улицу. бегают что чё-то». Вадим широко зевнул, показав крепкие белые зубы. «Видно, полетим ща. Эй, сейчас бы добрать минуток триста. Ладно, я пойду курить. Валер, ты идёшь?» Тот отрицательно мотнул головой, с усердием выводя на рапорте свою подпись. Затем прислушался... Его глаза загорелись азартом, и он, сунув свой рапорт Виктору, ловко юркнул в левый закуток. Треск машинки сразу прекратился. Послышались легкий шум, поток какой-то сдавленный писк и тихий женский смех. «Все ясно», — решил Виктор. Добрался до своей вальки, засранец. Он продолжил свою работу, старательно выводя буквы по желтой плохой бумаге. Получалось кривовато. Пару раз он проткнул лист пером, однако дело ладилось. Вот зачем мне этот геморрой, думал он. Написал, блин, один раз хороший рапорт. Теперь до конца жизни буду их сочинять, у них сраный. Но когда же тут изобретут нормальную шариковую ручку, чтоб сел и сразу написал. Или компьютеры поставят, а то перо это дурацкое, а в следующий раз буду карандашом писать так давно бы уж закончил. И вообще, штаб этот — натуральный клоповник. Все какое-то черное, темное. И не фонд этот. За стенкой послышались звуки поцелуев. Какая-то возня, периодически возникал тихий протестующий писк. «Он там что, раздевает ее уже, что ли?» — возмутился Виктор. «Постеснялся бы». В узкую щель между одеялами разглядеть что-либо было сложно — Однако воображение, закалённое на просмотрах порнофильмов, услужливо рисовало именно эту картину. Черт, Надо срочно бабу завести. Хрен с ним с качеством, главное срочно. Он с хрустом царапая дремную бумагу, проставил дату и выскочил на улицу остудиться на морозе. Не фонд, вопреки ожиданиям, появился буквально через пару минут, победно поглядел на угрюмого Виктора и ухмыляющегося Вадима. Однако ничего не сказал, закурил и молча уставился в бесконечную даль голубого неба. Так они и стояли, молча отдыхая, радуясь редкому зимнему солнцу. День еще был в самом разгаре, и впереди было много летной работы. Под конец дня погода начала резко портиться, поднялся порывистый восточный ветер, гоня по небу низкие рваные облака. Стало хмуро и холодно. Полк работал с полной отдачей. Техники с оружейниками едва успевали справляться с заправкой самолетов, патронами и боеприпасами, как снова поступала команда на вылет. Состав их группы изменился. Как оказалось, в утреннем бою с мессерами истребитель Нефонта получил несколько попаданий. Повреждения были не особо тяжелые, но ремонт тоже отнимает время. Вот почему так бегал над штаба. Задач дивизии надавались запасом, а на чем летать? Пришлось раскулачивать дежурную пару. Сегодня это были Игорь и Вахтанг. В итоге в дежурной паре у торца полосы остался сиротливый миг Шишкина. Мрозное силище против звена миссершмиттов. Вместо нефонта в расписание включили Вахтанга, но это продлилось недолго. первым же вылете на разведку под Марьевкой... Немецкие зенитчики поймали его самолет в прицел и передали несколько стальных гостинцев. До аэродрома Вахтанг дотянул, теперь уже две машины стояли в капонирах, облепленные техниками. Сам Вахтанг попал в заботливые руки Синицына. Несколько мелких осколков засели под кожей его левой руки. Теперь настала очередь Шишкина, а полк остался совсем без дежурной пары. До обеда Виктор, будучи ведомым у Камэска, летал на воздушное прикрытие своих войск, после на разведку. Сейчас же его снова ожидал вылет на прикрытие железнодорожной станции Миллерова. Они должны были сменить там Вадима с Игорем. Он сидел в кабине истребителя в ожидании ракеты, разрешающей старт. — А вот на хрена оно мне надо? — думал он. — Сижу в этой кабине как дурак. Холодно. Жрачка – помои натуральные. От макарон воротит уже. В родной российской армии, про которую чего только не писали, кормили и то лучше. К тому же убить могут в любой момент. Зачем это мне? Кому я тут что доказываю? Его боевой дух после утреннего боя стремился к нулю. Он считал себя несчастным и был обижен на весь мир. Как попал сюда, так даже обрадовался. Думал, насбиваю немцев, стану героем, все девки мои будут. Хрена лысово тут скорее сдохнешь, чем завалишь хоть одного Ганса. место приятных полетов и кучи звездочек на фюзеляже вечный недосып, головная боль и изнуряющие полеты на разведку. Ладно бы еще сам летал, а то как хвостик за Шубиным таскаюсь. Насчет вчерашней победы он уже сильно не обольщался, понимая, что Камэск фактически подарил ее на блюдечке. Вот сколько читал книг про попаданцев всяких, так они сразу пользу приносили, становились уважаемыми людьми. А у меня что? Вот попал. Одно только хорошее дело и вышло, что радиосвязью начали пользоваться. Да и то тут больше случай помог. Мысли его перескочили на проблемы связи, он, вспоминая про связь будущего, и, размышляя, где можно достать передатчики, незаметно успокоился. Когда наконец-то загорелась зеленая ракета, в кабине уже сидел собранный и решительный летчик, о не хныкающий офисный планктон. Ровно гудит мотор истребителя, оставляя позади километры заснеженного пространства. Холодный зимний ветер проникает под козырек, обжигая лицо. Закрыть бы фонарь, но он законтрен намертво. «Надо с Камэском переговорить, чтобы разрешил с закрытым фонарем летать», – зябкая ежесть, – размышлял Виктор. «Может, так теплее будет? К тому же я слышал, что открытый фонарь скорость съедает. А скорость против мессеров, ой, как нужна!» Высота полета четыре с половиной километра. Дышать становится тяжело. Однако Саблин, беря пример с командира, не торопится брать кислородный загубник. Такие вот военно-воздушные понты. И никуда от них не денешься. Миги, скользя между облаками, приближаются к цели. Под крылом висят РС. Их повесили перед штурмовкой. А достойной применения цели не оказалось. С ними не вернулись. Давно Виктор так не потел при посадке. Любая ошибка, и можно подорваться на собственном аэродроме. Внезапно Сквозь треск разрядов в наушниках шлемофонов раздался отчаянный голос Петрова. «Пятый! Пятый! Это Петров! Пятый! Отзовись! Пятый!» Шубин, а это был именно его номер, немедленно вышел в эфир. Пятый ответил. «Вадим, что случилось?» «Командир, срочно сюда! Нас четверка мессеров зажимает! Прошу помощи! Мы северо-западнее Миллерова, высота три тысячи!» «Скоро будем, потерпите пару минут!» Истребители плавно начали разгон, устремляясь к невидимой пока цели. Виктор до боли в глазах всматривался в окружающее пространство, и вот впереди среди редких облачков появились маленькие точки. Они кружились в странном хороводе, постепенно приближаясь, все увеличиваясь в размерах. Внезапно он увидел, как далеко справа и немного ниже из облаков плотным строем вываливаются самолеты, Их было много, около десятка, и они также спешили в сторону станции. Он закачал крыльями, привлекая внимание командира. Показал на новую угрозу. Тот увидел, однако курс не изменил, продолжая строить атаку на истребители. «Вадим, уже атакуем, держитесь!» Они на бешеной скорости заходили на верхнюю пару противника. Те, как раз сами, растянувшись в наборе высоты, выходили из атаки и представляли собой идеальную мишень. «Витя, бей ведущего! РС не трогай! После атаки иди за мной, не отвлекайся!» Голос командира слегка подрагивал. Виктор сам затрясся от огромного морального напряжения атаки. Он мельком увидел, как от носа самолета «Камэска» в сторону ближайшего немца потянулись красно-белые огоньки. Некоторые из них пролетели дальше но большинство пропало в фюзеляже фашистского самолета. Виктор наклонился, загоняя тонкий силуэт врага в пересечение желтых линий коллиматорного прицела. Однако немецкий летчик, видимо, увидел опасность и с переворота ушел вниз, только черные кресты мелькнули на крыльях. «Хорошо, Витя, хорошо!» Голос Камеско все еще подрагивал, однако в нем слышалось удовлетворение. «Одного зажгли...» «Давай за мной, не отставай. Забираем право вверх. Вадим, как у вас дела?» «Командир, миссы отстали, отходят на юг. Хорошо. Давайте тут-то вверх. Будете нас вытаскивать». Позади устремившийся вверх пары мигов отвесно падал горящий миссершмитт. Виктор увидел это мельком, осматриваясь. «Красивое зрелище, ради которого и живет летчик-истребитель» смазанная ветром полоса жирного черного дыма и рождающий ее, алеющий пламенем вражеский самолет. Немецкие летчики не ожидали этой атаки. За несколько секунд они сами превратились из охотников в дичь и теперь деморализованные видом своего горящего истребителя спешно выходили из боя. Миги развернулись на горке и устремились вниз, заходя в лоб второй группе самолетов. Теперь Виктор рассмотрел их повнимательнее. Девятка двухмоторных машин, выстроившись клином звеньев, стремительно приближалась, увеличиваясь в размерах. Выше их и чуть впереди мелькали две черточки мессера прикрытия. В стороне набирала высоту первая тройка врагов. «Витя, смотри тута!» Голос командира эскадрильи был хриплый, напряженный. «Сейчас атакуем бомбардировщики РСами в лоб». Ориентируйся по мне, бей залпом, но не увлекайся. Потом уходим вниз правым разворотом. Вадим, вы нас чистите, как принял. Принял. Голос Петрова тонул в треске помех. Виктор нацелился на ведущего фашистских бомбардировщиков. Самолеты сближались на большой скорости, и враг стремительно рос в прицеле. Как только под крыльями Шубинского мига полыхнуло, Он сразу нажал кнопку пуска РС. Дымные кометы устремились в сторону врага. Что-то вспыхнуло. Вокруг бомбардировщиков расцвели дымные шапки разрывов. Он закричал от радости, видя, как один из снарядов попал прямо в ведущего фашистских бомбардировщиков. Взрывом тому оторвало плоскость, и теперь горящая машина кувыркалась к земле. Оторванное крыло бомбардировщика тоже горело, и, плавно вращаясь, как падающий лист, падала следом. Это все, что он увидел мельком. Картина явилась на мгновение и пропала под капотом самолета, чтобы навсегда остаться в памяти. — Командир, вас атакуют! У — у Дальнейшего Виктор не услышал. Все утонуло в шуме эфира. Миги, синхронно перевернувшись, и устремились вниз, уходя из-под атаки. Перегрузка его придавила к сиденью, в глазах помутилась. Когда отпустила, он увидел, как впереди, чуть выше, бомбардировщики сбрасывали бомбы в чистое поле, торопливо разворачивались, влажаясь на обратный курс. Однако одно звено упрямо шло к цели. «Проскочили немцы!» – нанесся голос Вадима. «Проскочили, вверх лезут!» «Прикрывай тута!» – даже сквозь треск помех – В голосе Камэско слышалась усталость. «Мы это звено атакуем. Ветя, разгоняемся и сзади снизу». Бомбардировщики неторопливо приближались, ощетинившиеся пулеметными стволами, в бело-серых разводах камуфляжа. Они производили устрашающее зрелище. Судя по силуэтам, это были пикировщики «Юнкерс-88», весьма серьезная машина. Истребители на скорости провалились уже почти под своих врагов, и тут Шубин резко рванул свою машину вверх. Нос его истребителя на секунду озарился вспышками, посылая свинец в беззащитное брюхо бомбовоза. Это длилось меньше секунды. Затем он отвернул и, пользуясь громадным преимуществом скорости, выскочил вверх, занимая позицию над врагами. Виктор повторил его маневр, однако скорректировал, стараясь стрелять в правый двигатель бомбардировщика. Он увидел, как короткая трасса снизу вверх ткнулась в мотор, затем его машина затряслась, попав в воздушную струю, и вот он уже рядом с Камэском разворачивается на атакующую их тройку мессеров. В лоб фашисты не пошли, отвернули. Но тут же Виктор едва не стал жертвой свалившейся сверху другой пары врагов. В последний момент он заметил приближающуюся желтоносую тень, и свалил истребитель штопор, уходя из-под атаки. Однако на этом неприятности не кончились. Выпрямив машину, он обнаружил у себя на хвосте еще одного мессера. Этот сбрасываться не пожелал, цепился словно клещ. Понимая, что еще немного его расстреляют, рванул машину вниз, уходя в ранверсман, и в нижней точке резко ушел в размазанную бочку. Мейсер проскочил вперед, едва сам не превратился в жертву. Виктору не хватило немного скорости, чтобы довернуть и расстрелять драпающего фашиста. Он суматошно озирался, пытаясь найти своего ведущего. Рация молчала, слышался только невыносимо громкий треск помех. Он мешал, вызывая головную боль. Ведущего не было видно. Однако пара Мейсеров ходила слева, в стороне, в паре сотни метров выше. Пронеслось звено юнкерсов с открытыми бомболюками. За ведущим самолетом тянулся дымный шлейф. Еще выше разворачивалась пара мигов для атаки. Все-таки разогнали гадов, мелькнула у него мысль. От этого стало немного легче. Все-таки атаковать бомбардировщика со скудным вооружением мига занятие не самое приятное. Виктор продолжил поиски и вскоре нашел своего командира. Тот оказался слева ниже. Он гнался за местом, не видя, что ему в хвост уже заходит другой. В отчаянии Саблин резко дернул, заходя в атаку, и, видя, что уже не успевает, принялся обстреливать противника издалека. Но тот на стрельбу не реагировал, решительно сближаясь. Однако Камеск резким маневром увернулся от его атаки и полетел навстречу Виктору. Нос его самолета озарился вспышками, Трассы потянулись к машине саблена уходя куда-то за хвост. Он похолодел от страха, уводя истребитель в сторону. Его собственный командир решил его убить. Однако сзади внезапно появилась уходящая в сторону пара мессеров. Шубин стрелял по ним. — Вот разява, прозевал! — огорчился Виктор. — За малым не срубили. Он пристроился к ведущему. Сразу стало спокойно и как-то надежно. В паре с комеском он чувствовал себя как за каменной стеной. Они отбили еще одну атаку и в это время бой закончился. Петров и шишкин, находящиеся уже выше всех атаковали верхнюю пару Мисершмитов и сбили самолет ведущего. Виктор увидел, как один из мейсеров практически отвесно пикирует к земле. За ним тянулся едва видимый белесый след. однако ни дыма, ни огня видно не было. Так он и воткнулся, оставив на земле маленький аллеющий куст пламени. Остальные противники, видя такой исход, сразу вышли из боя, дымя форсируемыми моторами и со снижением ушли на юг. Гоняться за ними не было ни желания, ни сил. К тому же у пары Вадима явно кончалось горючее. Они покачали крыльями и заторопились на юго-запад. Домой. На душе у Виктора все пело от радости. «Еще бы! Такой бой! Дрались в явном меньшинстве и победили! Причем как победили? Сбили троих, нескольких врагов подбили, а сами живы и здоровы!» «Хотя...» — оборвал он себя, — «чего радуешься? Ведь тебя самого за малым не сожгли! У немцев сколько было случаев, чтобы срубить незадачливого ведомого? Повезло!» «Нажми вражеский пилот на гашетке пораньше» и все. Кто знает, что бы случилось. А на станции продолжалась работа. Выгружали военную технику, людское пополнение. Большинство из тех, кто сейчас был внизу, наверное, не догадывались, что бомбардировщикам оставалось всего несколько километров до цели. Что было бы, отбомбить они по станции, страшно представить. Сверху хорошо было видно, что людей там много, натворили бы дел. Когда время патрулирования уже истекало, они увидели сменщиков, тройку мигов из первой эскадрильи. Шубин решил немного схулиганить. Резко снизившись на высоте метров пятьдесят, они прошли плотной парой прямо над станцией. Скорость была километров шестьсот. Виктор шел чуть ли не в притирку к ведущему. Внизу все мелькало, сливаясь бело-серую полосу. Однако он готов был поклясться, что там их приветствовали, махали руками и кидали в небо ушанки. Это было приятно. Это было чертовски приятно. Он раньше себе и представить не мог, что может быть настолько хорошо. Эйфория победителя смешивалась с радостью за успешно проведенный бой. За то, что, несмотря на все страшилки, немцев можно бить и бить хорошо. И что он сделал свою работу – лётчика-истребителя, настолько хорошо сделал, что душа поёт. И ещё много-много людей радуются твоему мастерству. На стоянке их уже ожидал комиссар полка. Поздравил с успешным боем, долго тряс руку Шубину. Виктору тряс куда меньше. При этом незнакомый лейтенант Эсбао несколько раз фотографировал этот момент. Потом техники под руководством того же комиссара принялись было Шубина качать, Тот отбивался, однако безуспешно. У Виктора эта картина вызвала какое-то отторжение своей приторностью. Это было неискренне, неправильно. Он незаметно отошел за капонир и, приложив гудевший гудевшей голове снег, уселся на пустую топливную бочку. Это помогло, боль в висках отпустила, стало легче. Тут его и нашел Шишкин. но как ты?» Он уселся рядом, достал из кармана комбинезона жменью жареных семечек, протянул Виктору. Держи. Помолчали, заплевывая снег черной кожурой. Хороший бой, нарушил молчание Игорь. Я в таком первый раз участвую. Хороший, подтвердил Саблин. Присунули фрицам по самые помидоры. У тебя машина целая, у меня две дыры в плоскости. И бомбер бескрылый, скорее всего, мой, хотя тут не докажешь без фотопулемета. Побили меня крепко, еле сел, теперь надолго в ремонт. Вадим с Нефонтом на разведку полетел, его самолет как раз починили. Но зато второй истребитель точно мой, но это будет начальство решать, кому сколько, он усмехнулся. А бой хорош был, за такой, может, и орден кому дадут. «Ха, Овардин!» — Виктор криво улыбнулся. «Бойцу за атаку хрен в сраку. Санитарки за... Слышал такое?» «Я не слышал. И мне очень интересно, откуда это мог услышать ты?» Шишкин стал очень серьезным. Его зеленые глаза буквально сверлили Виктора. «Тю на тебя!» — Виктор деланно улыбнулся. «Что еще за теория заговора? Мужики болтали?» «Какие еще мужики, Витя?» Что вообще с тобой происходит? Ты сам на себя не похож в последнее время. Словечки эти. Виктора спасло появление Шубина. Камэск выглядел смертельно уставшим, однако напора не растерял. Саблин, что тут а, со снегом сидишь? Птичья болезнь одолела? Да нет, Дмитрий Михайлович. Наверное, радио расстроилось. Такой треск стоял. Я половину боя никого не слышал. Только треск. Теперь вот маюсь». «А, ну, надо будет Гольштейна отпороть. А что по бою думаешь?» «Думать надо. Ошибок наделал много, едва не сбили. Но, по-моему, немцы просто не ожидали такого сопротивления». «Ха, почему тут то так решил?» «Я не знаю точно, но, скорее всего, они считали, что дерутся с двумя разными парами, а не с четверкой. Поэтому второго мессера и сбили». «Это ты правильно заметил. Ладно». Пошли мемуар писать, после подумаем. Нам сейчас еще лететь на разведку под Таганрог. Давай тута, я механиков накрутил, чтоб торопились. Темнеет скоро, надо успеть. Вечерело. Погода ухудшалась на глазах, ветер уже утих, но редкая размытая облачность закрывала солнце, мешая обзору. Чем ближе подходили к Таганрогу, тем облака становились плотнее, прижимали сильнее к земле. Приходилось идти на высоте метров 700. Виктор вспомнил свой первый вылет, летел как теленок, ничего не зная и не умея. Сейчас было куда лучше, осматривался уже почти рефлекторно, на приборы смотрел редко, чувствуя самолет буквально задницей. Головная боль уже прошла, да Гольштейн успел отрегулировать радио. Искупые команды Шубина слышались четко, без треска. Над Таганрогом мы встретили не ласково. Сразу несколько батареи открыли огонь по самолетам, разрывами превратив и без того темный день в ночь. Однако они разведали почти пустой аэродром и, наблюдая взлет дежурного звена фашистских истребителей, быстренько повернули обратно. Драться с четверкой немцев, пусть даже с превышением по высоте, когда по тебе долбит столько стволов, занятие для самоубийцы. Дальше случилось страшное. Когда они уже почти вышли из-под обстрела, зенитный снаряд угодил в крыло самолета «Шубина». От взрыва истребитель перевернуло. Крыло моментально охватило пламя, и горящая машина, ускоряясь, устремилась вниз. Виктор, оцепенев, смотрел во все глаза за катастрофой. Однако недалеко от земли пламя неожиданно погасло, истребитель вышел из пикирования и, нехотя, Странно подергивая крыльями, принялся медленно набирать высоту. Виктор не верил своим глазам. Он уже успел мысленно проститься с Камэском, но очевидно зря. Подлетел вплотную, разглядывая повреждения. Они ужасали. В правом крыле зияла громадная дыра площадью, наверное, около квадратного метра. На фюзеляже внизу за крыльями чернела вторая, поменьше. «Что там, Витя?» – раздался отчаянный голос Шубина. Сам он с белым, как мел, лицом вцепился в ручку управления и с трудом вел искалеченную машину. Виктор знаками показал ему на дыру фюзеляжи. «Ясно. Рули высоты не работают. На тримерах еле-еле набираю. Крутит тут его постоянно». Это было видно и без комментариев. Истребитель Камеско норовил завалиться на продырявленное крыло. Шубин пытался его выправить, заставлял лететь ровно, но это было безуспешно, он все равно заваливался. Поэтому самолет летел словно в развалочку, постоянно переваливаясь с крыла на крыло и медленно, очень-очень медленно набирал высоту. Облачность и не думала подниматься. Можно было бы забраться в нее, пересекая линию фронта, Не с таким напарником. Истребитель Шубина с большим трудом едва набирал 300 метров высоты. Скорость его сильно упала, они не летели, а буквально ползли. Лишь бы не было миссершмиттов. Виктор повторял эти слова как заклинание, как молитву, крутя головой, стараясь не пропустить ничего, летая вокруг самолета командира, как заботливая овчарка у стада. Но его ожидания не сбылись. Сзади, со стороны Таганрога, появилась приближающая четверка. Они были еще далеко, виднелись маленькими, безобидными точками. Но, учитывая нынешнюю скорость Шубина, они их догонят минут через пять. Шубин тоже их увидел. Виктор поразился, каким сухим и безжизненным стал его голос. «Уходи, Витя. Дальше я сам. Линию фронта перетяну и сяду. Тут близко». Видя, что тот не реагирует, он зло рявкнул. «Уходи домой, я приказываю!» Саблин толкнул вперед рукоять газа и плавно потянул ручку на себя. Истребитель послушно устремился вверх, под самые облака, вставляя командира в одиночестве. Он смотрел вниз, наблюдая за истребителями врага и машиной Камеска, сравнивая скорости и высматривая ориентиры. Виктор летел под самыми облаками, периодически залетая в эту темную вату. Немцы приближались. Они быстро и уверенно нагоняли машину Камэско, где четверкой, на высоте метров пятьсот. Виктор, бросив последний взгляд на компас, ушел выше. Свет сразу померк. Машина оказалась в непроницаемом молоке. Сразу началась тряска, самолет дергался, его швыряло из стороны в сторону. И это издалека все эти тучи и облака кажутся такими нежными и красивыми, а внутри болтанка такая, что хочется придержать потроха, чтобы не вытряхнуло. Выждав положенное время, он перевернул машину и на полном газу, разгоняясь, пошел вниз. Облака кончились внезапно, тусклый вечерний свет больно ударил по глазам, но это было неважно. Важно было то, что он успел и верно угадал с курсом. Мессера, растянувшись, заходили в атаку на истребитель Камэска. Тот только пересек линию фронта и пытался дотянуть до облаков, однако катастрофически не успевал. Враги оказались впереди и ниже Виктора. Они прозевали его появление, увлеченные преследованием беззащитного советского самолета. Он разогнал машину к земле, стараясь быть ниже своих жертв, чтобы как можно дольше быть невидимым и, быстро догнав замыкающий истребитель, атаковал его сзади снизу. Все это время он, сжавшись комок, словно пружина, трясся от нервного напряжения. Однако, как только красно-белые трассеры уткнулись в серое брюхо мистер Шмидта, напряжение исчезло, оставив только холодную испарину. Крупнокалиберные пули, выпущенные чуть ли не в упор, с легкостью пробили фюзеляж, словно гвозди бумагу, проткнули бронеплиту и попали в бензобак. Мессер загорелся сразу. Саблин рванул ручку управления на себя, избегая столкновения, расходясь с врагом в считанных метрах, и снова ушел вверх к облакам. Остальные противники стаи испуганных воробьев порскнули в стороны, не желая становиться следующей жертвой. Один из них потянул было за Виктором, но, в виде его преимущества, в скорости быстро отстал. «Молодец, Витюша, молодец!» Шубин захлебывался от восторга. «Ты одного зажег. Он уже на вынужденную плюхается. Давай их еще разок. Давай, родной. Я попробую в облака уйти. Тут недалеко осталось». Вторая атака из облаков была уже неудачная. Один из противников, что снова пытался атаковать Шубина, своевременно увернулся от его атаки. Двое других попытались, в свою очередь, атаковать уже Саблина. Но у них не вышло. Разогнавшись за счет высоты, он был быстрее. Им оставалось только стрелять по нему с запредельной дистанции, вымещая злобу. Огоньки их трассеров мелькали ниже его машины, когда молочная пелена снова сомкнулась над кабиной его истребителя. Хоть атака и сорвалась, но он увидел, как облака впереди смыкаются, снижаясь чуть ли не до земли, позволяя Шубину в них уйти, а главное, он выиграл так необходимое время». Камэску нужно продержаться буквально минуту-полторы, и он сможет уйти, раствориться в белой муте. значит, нужно снова выходить из спасительных облаков и атаковать, прикрывая и притягивая врага к себе. Третий раз Виктор перемудрил. Вывалился из облаков сильным креном, да еще и не там, где предполагал. Пока разворачивался, пара мессеров уже зашла ему в хвост. И пусть пока они были далеко, но хорошего мало. Третий Мессер уже подбирался к самолету Камеско, поливая его издалека очередями, но, видимо, из-за постоянных шубинских дерганий никак не мог попасть. После того, как очередь Виктора пролетела рядом, Мессер отвернул. Машина Шубина нырнула в облака. Виктор хотел было уже последовать за ведущим, как сильнейший удар едва не вырвал ручку из рук. Он инстинктивно втянул голову в плечи, прижимаясь к броне бронеспинке, дал правую ногу, рядом пронеслись иглы трассеров. Затем снова последовал ряд сильных ударов. Виктор отдал ручку от себя и нажал на левую педаль, вводя самолет в сторону. Как оказалось вовремя. Справа, выше прошла новая порция трассеров. В этот момент его истребитель наконец-таки влетел в белую вату. По телу словно прошла волна радости. «Хорошо. Ушел от фашистов. За малым не сбили». Он быстро осмотрел повреждения. Левый элерон был разворочен, осталась едва ли половина. На крыле отчетливо выделялись следы пулевых пробоин. Больше из кабины ничего разглядеть не получалось. Мотор тянул ровно, приборы показывали, что все в норме. Однако самолет буквально висел на ручке, очень нехотя реагируя на попытки набрать высоту. Постоянно валился влево на побитое крыло. Радио молчало, пропал даже вездесущий треск помех. Виктор постарался выровнять машину и лег на курс домой. Полет в облаках без ведущего по приборам оказался пыткой. Поврежденная машина все время норовила свалиться, рыскала по курсу и плясала по высоте. В тот момент, когда ему казалось, что истребитель наконец-то летит ровно, Виктор буквально вывалился из облаков, пикируя под углом градусов 10 и с сильным креном. Обливаясь холодным потом, он быстро выровнял машину и потянул обратно. Внизу была только пустынная степь. Виднелась припорошенная снегом кучка строений, не то хуторок, не то стан колхозной бригады, характерных ориентиров никаких. Зато в стороне чуть ниже шел одиночный мейсер, в виде Виктора, Он бросился в атаку, но поздно. Спасительные облака снова закрыли кабину истребителя непроницаемым молоком. В следующий раз он снова вывалился буквально через пять минут. Нижняя граница облаков проходила уже метрах в двухстах, и такие пируэты становились опасными. Мессеров не видно. Зато внизу обнаружился шикарный ориентир – железная дорога. Летя вдоль нее, Виктор наткнулся на довольно крупную деревню. Сверившись с картой, понял, что это село Покровское. Он сильно отклонился влево от маршрута. Однако, увидев позади две точки, решил не рисковать и вновь ушел в облака. Дальнейший путь оказался легким. Прилететь несчастных 40 километров и сесть. Однако это оказалось непросто. В облаке трясло как никогда сильно, да и видимость сократилась до нескольких метров. Солнце уже почти зашло. Серая мгла кругом сильно давила на психику, хотелось увидеть чистое небо. Когда, по его расчетам, должен был показаться аэродром, он начал плавно снижаться. Стрела альтиметра медленно ползла к нулю, но ничего не менялось, вокруг была та же самая темная муть, и лишь когда он уже собирался уйти обратно, вверх немного посветлело. Внизу был снегопад. Облака просели метров до пятидесяти. Снег был и внизу, и вверху, видимости никакой, куда лететь непонятно. Солнце уже зашло, вокруг самолетов была только серо-белая мгла. Виктор до боли в глазах всматривался в пространство, но земля словно вымерла, нигде ни огонька, ни одного ориентира. Он встал в вираж и максимально, возможно, прибрал тягу, топлива оставалось чуть больше половины бака. Найти бы хоть что-то, к чему можно было привязаться, но все было тщетно. Вокруг только серый снег. Внезапно слева мелькнул огонек. Виктор сразу повернул туда, надеясь, что это аэродром. Однако огонек скоро погас, непонятно откуда взявшись. Он долго нарезал круги над темной степью, глаза болели от напряжения. Должны же там, на аэродроме, хоть ракету дать. Все было напрасно. Видя, что сигнальная лампочка горит вовсю, а бензина в баках почти не осталось, он решил садиться. Вообще, в таком случае полагалось прыгать, но Виктору было жаль терять свой замечательный истребитель. Посадочную площадку выбирал недолго. А чего выбирать, когда кругом голая, ровная степь? Проверил привязочные ребни, прибрал газ и пошел на посадку. Садился жестко, с большим козлом. После второго касания машина затряслась, как в лихорадке, степи казалось не такой идеально ровной, как казалось сверху. Он быстро выключил зажигание, опасаясь пожара. В этот момент одно шасси подломилось, самолет замер перекошенный, уткнувшись левым крылом в землю. Наступила непривычная тишина, только слышно было, как потрескивает остывающий двигатель, как скрипит левое крыло и шипит воздух в пневмосистеме. Он сел. Отстегнув ремни, Виктор ловко выпрыгнул из самолета, однако поскользнулся на левом, опущенном к земле крыле и отбил себе копчик. и Надо было оставлять парашют в кабине. Вошел истребитель, обеспокоенно цокая языком при виде повреждений. Помимо подбитого крыла виднелась солидная дыра фюзеляжа, от правого руля высоты остались одни лохмотья. Пулевых дыр тоже было многовато. Он погладил избитую машину по поникшему крылу. «Ничего, потерпи немного. Палыч тебя обязательно починит». Постояв с минуту в задумчивости, принялся собираться. Хотя нищему собираться, только подпоясаться. Он забрал парашют, снял с самолета часы и пошел определять, куда же его это занесло. снежным снежной мгле едва проглядывалась изрезанная балками земля. Где-то здесь, может, даже вон за тем холмом, Притаился такой желанный, такой родной аэродром. Вокруг снег и темнота. Небо зарумуровано облаками. Земля как будто вымерла. Нигде не огонька. Ощущение было такое, будто Виктор остался единственным живым человеком в этом огромном замороженном мире. Пройдя метров 300 вперед, он наткнулся на заснеженную гладь ставка. То, что сверху казалось идеальной равниной, казалось полем на склоне запруженной балки. Промедлил он с посадкой секунд на 10 и, возможно, пришлось бы ему сегодня купаться. Черт! Да это же ориентир! Он достал карту и, подсвечивая спичками, принялся ее изучать. Ну, конечно, вот же этот ставок в десяти километрах северной аэродрома. Виктор поудобнее закинул парашют за спину и пошагал домой, словно бульдозер, разгребаясь некомтами. Временами останавливался, проверял направление по компасу и, снимая шлемофон, слушал степь. Мало ли что. Поход по зимней военной степи отличался от вечернего променада по городской набережной. Но в степи было тихо, слышался только тихий шепот падающего снега. До деревни добрался часов в девять вечера, вымотался до предела. День был очень тяжелый, моральный, физический. Три воздушных боя и на десерт двухчасовой переход в унтах по снегу. Хотелось лечь и заснуть. Вот только голод донимал. Пока Виктор решал, что сделать первым, направиться в столовую или доложиться начальству, вставалось без ужина категорически не хотелось, ну и командование на такое поведение могло крепко обидеться. Но, как говорится, на ловца и зверь бежит. Начальство объявилось само. За углом ближайшего дома послышались голоса, И объявился комиссар в сопровождении инженера полка. Они шли по ночной улице, подсвечивая дорогу фонариком и о чем-то тихо переговариваясь. Виктор, как и положено, по стойке смирно чеканя шаг, зашагал навстречу. Идти строевым в гунтах да по свежевыпавшему снегу оказалось неудобно. Товарищ старший батальонный комиссар, сержант Саблин прибыл после выполнения боевого задания. Луч света мазнул по лицу Виктора и погас. «Саблин?» «Живой!» — голос у комиссара был низкий, с придыханием. «Что с самолетом? Ну-ка, давай детали!» В ходе выполнения задания по разведке аэродрома «Даганрог» самолет ведущего капитана Шубина получил повреждение. Прикрывая отход ведущего, вел бой с четверкой мессершмиттов. Сбил один истребитель противника в воздушном бою. Обеспечив выходы из боя капитана и получив в бою повреждение, ушел в облака». Однако в районе аэродрома попал в сложные метеоусловия, сильный снегопад. Из-за плохой видимости аэродром не нашел, а выработки горючего произвел аварийную посадку в поле. «Ты гляди, как по писанному. Молодец!» Комиссар пожал ему руку. «Поздравляю со сбитым фашистским стервятником!» Шубин уже давно сел, доложил. «Молодец!» «Самолет сильно поврежден?» – не удержался и лес инженер полка Баженко. В отличие от комиссара, голос у него был хриплый и скрипучий. «Есть самолет». Из внешних повреждений разбиты левые лероны, правый руль высоты. Сломано левое шасси, но крыло вроде целое. Сзади, справа, крупная пробоина в фюзеляже. «Стоит он тут?» Виктор зашелестел разворачиваемой картой. «Давид Соломонович, посветите, пожалуйста». Инженер склонился, рассматривая. «Недалеко. Это хорошо». «Юрий Алексеевич, вы людей лучше с утра пошлите». Я знаю ваш энтузиазм, поэтому сразу предупреждаю. Сейчас ночь, снегопад. Заплутают еще в степи. А вам, товарищ Саблин, объявляю благодарность. Служу трудовому народу, — Виктор вытянулся по струнке. Ладно, идите, отдыхайте, подкрепитесь хорошенько. Я командиру передам. кмс своему лучше доложите завтра, он сегодня приболел. Последняя фраза была произнесена с ядовитой интонацией, Однако Виктор не обратил на это внимания. «На хрена мне его благодарность?» – думал он. «Лучше бы помог материально. Ну, там, орденок подкинул или медаль какую». Тут давно пора решать половой вопрос. Для этого надо произвести положительное впечатление на местных дам. На крутые тачки они тут не ведутся, как и на костюмчик от Хьюго Босса. Нет тут ни тачек, ни костюмов. Зато на золотые и серебряные железки, прикрученные к Местные дамы должны клевать безотказно. Улыбаясь собственным мыслям, Виктор пошагал к столовой. Там на кухне гремели посудой Одинокая официантка заканчивала мыть полы. Увидев Виктора, она уронила швабру и замерла, стрельнув глазами куда-то в сторону. Проследив за ней взглядом, он увидел на столе, где он обычно сидел, стакан накрытой краюхой хлеба. «О!» – обрадованно протянул Виктор. «Это, как я понимаю, моё да?» Официантка, та самая рыженькая, любовница майора Пруткова, задорно улыбнулась. Подойдя к Виктору, она, неожиданно встав на цыпочки, поцеловала его в губы и тихо произнесла. «Поздравляю вас с победой, товарищ Саблин!» Голос у нее был мягкий и чуть-чуть хрипловатый. Она звонко засмеялась, глядя, как опешивший Виктор пытается вдохнуть. Пока он приходил в себя от вкуса ее губ, от ее запаха, пока думал, что же ему делать дальше, официантка уже скрылась в недрах кухни. Он только успел крикнуть ей вслед. «Надеюсь, вы покормите усталого героя?» Чем вызвал еще один приступ звонкого озорного смеха. Поминальная водка оказалась какой-то слабенькой. В ожидании ужина он махнул залпом все, что было в стакане, заживал краюхой хлеба. Он уже забыл про свои переживания, про воздушные бои, про то, что сегодня сбил вражеский самолет и, возможно, даже не один. Из головы не шел образ рыжеволосой красавицы. Почему она меня поцеловала? Может, я ей нравлюсь? А как же тогда Прутков? Он же, в случае что, меня в асфальт закатает. Или это такая шутка была? Видимо, все же шутка. Ужин ему принесла уже другая официантка. Тоже молодая и симпатичная девушка из новеньких. Расставляя столовые приборы, она насмешливо посматривала на Виктора. В глазах так и мелькали бесенята. Однако ничего такого не случилось. Он с аппетитом съел и суп из концентратов, и извечные макароны, не торопясь выпил остывший несладкий чай. Рыженькая так и не появилась. А идти на кухню он постеснялся. Вот чертовка думал виктор выходя из столовой посмеялась а этот голову ломаю кза драная он зло плюнул в снег и зашагал домой проходя мимо хаты командира все же решил зайти и доложиться шубина дома не оказалось хозяйка дома как было известно виктору манька крупная женщина лет 35 возилась у печки однако на невинный вопрос о его местонахождении словно взбеленилась ты чё суды пришел «Ты чё это тут ошукаешь? У сучек ваших пошукай, сволота кобелиная!» Насколько Виктор знал из полковых сплетен, отношения у нее с Камэском были более чем близкие, и такая реакция любовницы Шубина была непонятна. Майор Никифоров, шубинский сосед, который тихо сидел в углу и с большим удовольствием слушал этот монолог, поймав гневный взгляд хозяйки, моментально стер с лица улыбку и сразу убрался в свою комнату. Хозяйка же продолжала бушевать. «От же шкло блудливый! Щоп ноги йогу больше в моей хате не было! Так йому и передай! Кобилина похотливый!» Трясясь от злости, она схватила лежащий на полке фанерный чемодан и швырнула его в Виктора. Тут увернулся. Чемодан с треском, открыв дверь, свалился на крыльцо. Манька силой вытолкнула Виктора на улицу и ногой зафутболила многострадальную фанерину в снег. и «Ищоп ноги не было!» Взвизгнула она, с грохотом закрывая дверь у Виктора перед носом. «Это что еще за шекспировские страсти в отдельно взятом авиаполку?» – недоумевал Саблин, поднимая сбитый чемодан. «Всего четыре часа отсутствовал, а тут такое!» В тамбурочке задумчиво курил Шишкин. Убидев Виктора, он с ревом кинулся обниматься. «Я знал, я знал, что ты придешь!» Он облапил его, обдавая запахом табачно-водочного перегара. Остальные летчики выскочили из комнаты на шум, присоединяясь к поздравлениям. Когда страсти немного улеглись, его огорошили новостью. «А ты еще не слышал?» – у унифонта в глазах была плохо скрытая зависть. «Пробой Надмиллерова!» «Нет, а чего там?» «Вы улетели, а тут из дивизии давай пытать, кто над Миллерова дрался, требовали подробности». — Оказалось, что ваш бой видел сам товарищ Хрущев, член военного совета фронта. Говорят, что приказал наградить всех участников. В штабе до сих пор на ушах стоят. Вид у него был настолько печальный и завистливый, что Виктор рассмеялся. — Да ладно тебе, Валера! Не завидуй! Вот скажи, когда ты от Вальки своей выходишь, разве мы тебе завидуем? Летчики чуть не подавились от смеха. Смеялись все, даже не фон. Немного помявшись, он присоединился к веселью. Запах перегара усилился. Смешиваясь с табачным духом и невыветрившимся самогонными парами, он создавал в комнате непередаваемое амбре. «А что отмечали?» – спросил Саблин, когда все отсмеялись. «Да снова тебя поминали!» Вахтанг снова захохотал, прижимая к животу забинтованную руку. «Привычка такая, Слющий!» а К нефонту вернулась его печаль. А потом пришел комиссар и реквизировал последний литр самогона. И мы перестали отмечать. Ясно. А где мне Шубина-то найти? Виктор потряс зажатым в руке чемоданом. А что ты с чемоданом-то с его? Его Манька выгнала? Летчики недоуменно переглянулись, послышались смешки и похабные комментарии. Третий дом с краю, разрешил его вопрос Вадим. Может, он там будет. Но смотри, командир сегодня, скорее всего, уставший. Камэск был пьян. Он расселся на высокой кровати прямо в нижнем белье перед заполненным закусками столом. Выглядел Шубин неважно. Серое от усталости лицо, глаза мутные. Вокруг него суетилась Галка, накладывала в тарелку самые вкусные кусочки — заботливо вытирая жирные губы платком. Она разоделась, накрасилась, голову венчала сложная, но очень красивая прическа. «Да», — подумал Виктор, — «вот это красавица! Ее хоть сейчас можно на подиум выставлять, запросто может в конкурсе «Мисс россии участвовать. Как быстро она преобразилась!» «Витя!» Казалось, что Шубин даже не удивился его появлению, «Садись!» «Аля, налей ему «Больше давай! тут до краев! Ну, давай!» «Ты, Витя, молодец!» — сказал он, когда они выпили и принялись неспешно закусывать. «Срубил месса грамотно! Сразу видно, моя тута школа!» «Что с самолетом?» Выслушав ответ, вяло махнул рукой. «Херня! Завтра починят!» Понял тута, каково оно в облаках. Шубин устал, а потёр виски. А я уже думал, всё. Бак разворотило капитально. Хорошо, что в нём бензина мало оставалось. Разогнался и скольжением пламя сбил. Мотай тута на ус, может, пригодится когда. Когда в облаках летишь, на приборы смотри, им верь. Хотя с крылом дрявым даже мне такое тяжко. Ты из облаков вываливался, время потерял. Потом аэродром пролетел. В снегопаты в потемках найти его тут тута дело гиблое. Таля, давай еще. Лей, не жалей. Он мне сегодня жизнь спас, так что грех не выпить. Виктор увидел, что Галка, наливая шубину водку, незаметно разбавила ее водой. «Дмитрий Михайлович, вы кушайте, кушайте, вот замечательные огурчики, картошечки вам положить, кушайте, вот так». «А что это, Витенька, у вас за чемодан?» — обратилась она к Саблину. «Так это...» — Виктор растерянно почесал затылок. «Товарищ капитан искал, зашел к нему домой. Там хозяйка разоралась, как потерпевшая. Чемодан вручила, сказала, чтобы вы, товарищ капитан, там больше не появлялись». Шубин снова вяло махнул рукой. — Ферня, к ребятам перееду. Зато Галка всплеснула руками и заахала. — Ой, да как же так можно? Ночью на мороз выгнать боевого командира? Ни капли совести. Как у нее язык не отсох такое говорить? ай яй яй яй, -яй! как ее земля носит? — Давай, Витя, вздрогнем. За победу, — прервал ее Камэск. Галка быстренько сунула ему огурец закусить, ловко вытерла мокрое лицо платочком. — Вам, Дмитрий Михайлович, отдохнуть надо. Вон как устали сегодня. Как же вы завтра летать будете? Тот отмахнулся, достал из пачки папиросу, задымил. — Не будем мы завтра летать. Погоды нет, бензина нет. Давай, Витя, еще. Наливай. — Галка, мне тут поменьше. Ты, Витька, меня держись, тогда не пропадешь. Я научу. Эти мудаки на КП окопались, ждут, когда война кончится. Уроды. Он говорил тихо, зло, язык уже немного заплетался. Зачем вы так, Дмитрий Михайлович? Галка подвинулась к нему ближе, принялась успокаивающе гладить Шубина по голове. Вдруг скажет кто? Да кто скажет-то? Камэск пьяно засмеялся. «Тут таких нет. Ты думаешь, они не знают?» «Да я им в лицо говорил. И ничего мне за это не было и не будет. Потому что с ними, — он кивнул головой в сторону Виктора, — должен кто-то летать. Так что держись меня, Витя, тогда тут-то не пропадешь. Ты, боец зубастый, злой и головой думаешь, таких мало. Ладно, давай по крайней и будем собираться». Хватит хозяйку обременять. Ой, да что вы такое говорите, Дмитрий Михайлович? Чем же вы меня обременяете? Куда же вы на мороз-то, уставший? Заливалась соловьем Галка. Она сидела с ним в обнимку, гладя его по голове и знаками показывая Виктору, чтобы поскорее убирался. Вы отдохните немного. Столько летать-то кто ж выдержит? Виктор все понял и тихо по-английски ушел. Вот баба-то думал он по дороге домой. Как все ловко провернуло И наготовила, и приоделась, водкой где-то разжилась. И все ради Камеска. Такой надо армией командовать, или даже фронтом. Переманивание Камеска, чем тебе не операция фронтового масштаба? На душе было хорошо. Выпитая водка грела, картошка давала приятную тяжесть в желудку. Насыщенный событиями день заканчивался. А не так уж в прошлом и плохо, думал он, укладываясь спать. Сегодня и мессера сбил, и даже вроде как к награде представили. Девушки меня любят. Вон, какая красавица поцеловала. И вообще люди здесь хорошие. С этими мыслями он и заснул.